Глава 5. Сеча у Игнач-Креста. Гнались безбожные татары селигерским путем до Игнач-Креста, и посекоши людей, как траву, и не дошли до Новгорода всего ставерст. Новгород же сохранил Бог и святой преподобный Кирилл, и молитвы святых преподобных архиепископов и благоверных князей, И монахов, и Ерейского собора. Гнались безбожные из Тверской летописи. Чурыня очнулся от солнца. Он сжал веки, но солнце проникало сквозь них, сквозь тонкую красную пленку, которая они стали. Там за пленкой колыхались тени и таяли в море кипящей белизны. Он никогда не думал, что белизна может быть такой беспощадной. Такой болезненной, словно до добила железо в руках палача. Железо величиной с неба. Белизна обжигала не только глаза, все тело полыхало. Он чувствовал, как вспухает пузырями и лопается его кожа. «В этой стране каждый день чувствуешь себя пьяным». — проворщал Торотимир, оглядываясь на страшного пленника. «Мне мерещится, что птицы подглядывают за нами, а деревья перешептываются за спиной. Я боюсь, что они вытащат корни из земли и набросятся на нас. Ни с какой, самой обильной выпивки меня еще не посещали такие страхи». Мерген, проследив взгляд попутчика, покачал головой. «Надо бы накрыть мангуса получше, а то солнце спалит его начисто». «С чего это? Велено, чтобы все смотрели, какого мангуса изловил темник Бурундай. А если его прикрыть, то как узнать, что это мангус? А если не прикрыть, то как узнать, что это не просто какой-то обгорелый урусут, подобранный на пожарище?» Возразил Мерген. Ну, это то просто, клянусь рогами Эрлига. Где ты видел, чтобы человек так обгорел и был жив? Мерген оглянулся на пленника и передернул плечами. Сэр, борода, усы, волосы свисали вместе с лоскутьями отставшей кожи. Мутные струи сукровицы стекали на грудь, пропитывая рубаху. Нос ввалился, задрав растянувшиеся ноздри, едва ли не прямо вперед. Из углов плотно закрытых глаз стекали две почти черные струйки. Хорс даждь бог обрушивал на него всю свою огненную мощь, всю ненависть к Нави и ее обитателям. Гори, Нави выползень! гори, стань пеплом нежить. Ты не понимаешь, Тресветлый. «Мне нужно было стать таким, понимаешь? Нужно! Это единственное оружие против них!» Великий Хорс не слышал. «Бог, знавший только один ясный и неизменный путь от восхода к закату. Он не понимал и не принимал ночных путей, кривых троп, засад, оборотничества черной ворожбы». Нежить должна быть сожжена, это неизменно, как череда рассвета, полудней, заката. Что ж, нежить должна быть сожжена, тресветлый. Только одно, всего лишь одно. Я не просто нежить, не только навий. Я не выпал с из мрака, ведомый одним лишь голодом. У меня здесь есть дело. И я никому, даже тебе, сын Сварога, не позволю помешать этому делу, потому что оно важнее меня. я даже навь во мне не позволю тебе убить стресветлый. Извини, но она действительно мое единственное оружие. А я не могу выпустить оружие из рук сейчас, когда они на нашей земле и битва еще не кончена». Не могу позволить себе умереть. Извини, Тресветлый. Делай свое дело. Жги. А я... Я сделаю свое. Буду гореть, но сделаю. И даже ты не встанешь у меня на пути. Раскаленная белизна растопила все. Все, кроме него. Было очень больно. Очень хотелось раствориться в этой белизне, позволить ей расплавить и себя отдохнуть. Но было нельзя. У него было дело. Он не помнил, какое, но это было не важно. Он обязательно вспомнит. Потом. Главное, оно было. А значит, должен быть и он. Хотя очень хочется не быть. Песню пропой мне, волк-одинец, зеленоглазый мой брат. Смотри, он говорит что-то. «Может, просит пить?» — взволновался Мерген. «Да будь я проклят, если подойду к нему с водой или иным питьем!» Торотимир коснулся щепотью лба, жирного подбородка и не менее жирной груди, укрытой кожаным куяком. «Заклинания!» — заорал кратышка та старакай. Мангус говорит заклинание. Заткните ему пасть живее, а то из земли полезут мертвые русуты и сожрут нас. Это не заклинание, проговорил сотник Искандер Неврюй. Искандер Неврюй. Ордынский темник Неврюй упоминается нашими летописями лет через пятнадцать после описываемых событий. В некоторых летописях его называют Алексой Неврюем, то есть Александром, на ордынский манер — Искандером. Видимо, он был христианином, подъезжая к саням. И он ничего не просит, он... он поет. Сотня Неврюя сопровождала сани с пленными. По другим дорогам к стану Джихангира ехало еще двое саней и каждая сопровождала по сотне конников. На тех санях лежали тела погибших урусутов и поднятых мангусом мертвецов. Те сани должны запутать урусутских мангусов, если они колдовством станут искать своего сотоварища. Роман очнулся далеко за полдень. С трудом приоткрыл отекшие веки. От удара булавой по шелому в голове до сих пор позванивало. Перед лицом маячили какие-то пятна, и лишь когда он как следует проморгался, они слились в бледное лицо мажея. — Здорово, белоглазый! — проговорил он негромко. В рту было сухо и гадко, как с самого лютого похмелья. — Вот уж выпала нам с тобой недоля. — А старшой где? — Чурыня. «Вот», — мягко выговорил мажей, утирая свои впрямь, ставшие еще светлее прежнего, серые глаза рукавом кожуха и кивая вверх. Роман перевалился на спину, точнее сказать, на за спиной руки, и несколько долгих мгновений молчал, глядя на растянутое на деревянном косом кресте черное тело больше всего похожая на обгоревшую куклу-масленицы. Сукровица продолжала сочиться с личиной из угольно-черных пластин с купыми маслянистыми каплями. Обретя дар речи, Роман начал брониться с самой злой бранью, какую только знал. — Они что ж, в костре жгли его! — выдохшись, проговорил он, кипя от злости. — То не они. Трудно вымолвил мажей. То Сауле. Солнце. И заплакал. «Не плачь!» Подал голос Перегуда с той стороны креста. «Рано плачешь. Живой он еще!» того и плачу. Так жить!» «Рано!» — повысил голос Перегуда, поднимаясь на локти. «Рано еще!» «И впрямь!» Когда солнце начало клониться к окаему, а длинные тени легли под копыта чужацких коней и полозья саней, куски угли начали осыпаться с лица и рук чурыни. Под ними открывалась по-юношески свежая голая кожа. Налились под веками глазные яблоки, уже было вытекшее темным соком на щеки. «Добре!» Проговорил он сперва еле слышно, с сипением вдохнул воздух, откашлялся. Схаркнул на дорогу подникованные копыта, повторил уже в голос. «Ух, добре! А я еще на сворожище нарекался светить ему вечно, как на десять лет помолодел. Только вот те усы... Он мне зря того...» Хороши были усы, жалко. Эй, челядинцы, ни у кого того, зеркальца не найдется. Мангус, бормотали охранники. Подлинный мангус. Эй, романе, спроси-ка у той челяди, куда везут? Хорош ли там стол, да каковы девки? Оклемался, проворчал роман, улыбаясь от уха до уха. «Роман то, роман все, сыскал себе отрока. «И спрашивать не надо. К царю ихнему едем. А стол до девок там поглядим. Только вот молю и Христа с Богородицы и ваших идолов, чтоб девки не в мужиков страхолюдством пошли. Мне ж столько вовек не выпить». Захохотал помолодевший Чурыня, захохотал Роман и Перегуды и Голядин, снова утиравший связанные руками слезы и даже Нали, сточнувшийся от горячечного забытья, слабо смеялся. Стражники зло глядели на них раскосами глазами, но молчали. «А что остальные?» — спросил вдруг Чурыня, оглядывая сани, сколько позволяли оковы на руках и ногах, прижимавший их к деревянному пиалу. — Меня, чурынь ходынчий не спрашивай, — открестился Роман, пряча глаза. — Как меня поганые двери приветили? — Жизнь мне та дверь спасла. Стрелами меня не накрыла, да и все. А как прочухался, да из-за двери выскочил. Так тут меня снова попочевали. тогда уж булавое по темечку. — Нет их, старшой, — глухо выговорил перегода. Там всех стрелами и положили. Нам тоже перепало. Мне в руку да в плечо. Голядину нашему ухо отсекло да ногу пробило. А тяжелее всего вятищу пришлось. Из него четыре стрелы вытянули. Да ладно, живой, то слава богам. Смерть на бою тоже не для жалости, — жестко промолвил Чурыня. То так, — кивнул Роман. Дивно ли, если муж погиб на войне, умирали так славнейшие из прадедов наших. «Володимир Всеволодович, Владимирский государь сказал, Мономах назвищем, хоть и Владимирский, а сказал добро». «Володимирских не трожь удалой», — поддал посушивший голос Перегуда. «Да тебе, кто ж вас трогает?» «Ладно. Оборвал их разговор Чурыня. «Давайте-ка спать покуда. Завтра день будет нелегкий, выспаться надо хорошо. А мне последнее время что-то на солнышке спится плохо. Голова после тяжелая, и во рту, как воронья, стая нагадила». И он криво усмехнулся. Утро вновь разбудило его раскаленной белизной. — Ну что ж, светлый и тресветлый, если тебе нравится эта игра, потягаемся еще раз. Шум с дальней окраины лагеря непобедимый расслышал издалека. Этот час он посвятил трапезе. Простой, как и подобает монгольскому бойцу. Ему доводилось вкушать изысканных явств на пирах в белом шатре. Но для себя он по-прежнему не знал ничего вкуснее зажаренного на углях мяса. Хотя зубы его нынче были уже не те, и мясо приходилось пластать ножом на тонкие полоски. Он даже не успел выговорить урингтай, как сын уже оказался у дверей черной юрты, отдавая приказы черным нукерам». Пёс-людоед успел расправиться только с четвертью своего куска кобылятины, как с улицы вбежал и рухнул ничком, но кер в чёрном чепане. Дозволит ли непобедимый? — Говори! — буркнул, проглатывая мясо одноглазый. — Это цереги темника он непобедимый. Старый полководец испытал чувство, схожее с тем, как бывает, когда пытаешься жевать расколотым зубом. Впрочем, как почти всегда, когда слышал это имя. «Они привезли пленного мангуса!» «Что?» — не доживал, снятый с ножа кусок непобедимый, наспех вытирая руки о штанину. «Мангуса, он непобедимый! Бурундай бленил мангуса из тех, что поднимает мертвецов! Его везут к белому шатру!» Смотреть на плененное Бурундаем чудовище... Собралось было впечатление полка Шуна. Четверо урусутов, валявшихся на санях рядом с ним, были обычными людьми. А вот главный пленник и впрямь напоминал тварь из царства Эрликна Мунхана. Только скорее не мангуса. Ни встрепанной рыжей гривы, ни венца из черепов, ни вывернутых мясистых губ и распирающих пасть клыков, ни свисающего на колени волосатого брюха, а отрыгнутого им полупереваренного грешника. Чад с жареного мяса у саней стоял едва ли не более сильный, чем в черной юрте. «Что тут творится вы, отрыжка болотных жаб?» При приближении пса-людоеда в окружении нескупящихся на плете черных нукеров толпа быстро поредела. Сотня охраны повалилась с коней плоскими лицами в снег. Непобедимый отыскал глазом сотника. «Что ты тут устроил, ублюдок крота и жабы?» Плит со свистом рассекла воздух. «Решил всему войску показать, что в лесах и впрямь водятся страшные чудовища. Помогаешь журу запугивать наших царегов?» А чего ты не бережешь свою красную жизнь толщиной с нитку?» После этих слов непобедимого последние любопытствующие внезапно вспомнили, что у них есть дела в других частях лагеря, и поспешили к ним кто пешком, кто верхом. Это был приказ темника Бурундая о непобедимой. Покорный слуга Джихангира готов ответить, если выполнял его неправильно. Непобедимый пожевал сухими губами и, развернув пузатого конька, казалось, раздавшегося вширь под тяжестью его тела, рослых долгоногих коней, на которых ездил Джихангир и сиятельный ханы, полководец не признавал. Кинул через плечо. «Поезжай за мной, сотник, и набросьте что-нибудь на него». Одного из нукеров он отправил вперед с распоряжением поставить рядом с черной юртой еще одну, окружив ее усиленной охраной. Тем временем с сожженным лицом русского мангуса, прикрытым теперь накинутой на брусья, на которых он висел попоной, творилось нечто, что напоминало о возведении юрты. Вот разворачивается остов. Вот он обрастает мягкой плотью войлоков. И, наконец, и пересечение остова, и мягкие бугры войлока обтягивает, как кожа ткань. Так и тут на почти обнажившейся кости вспухли бугры, наполняющиеся кровью плоти. Подернулись серой паутиной сухожилий, а после стали обрастать кожей. Непобедимый вдруг понял, что мангус смотрит на него. Мангус заговорил. «Что он говорит?» Не отрывая взгляда единственного глаза от синих глаз Мангуса, непобедимый закусил редкий седой ус. «Эй, сотник!» «С позволения непобедимого темник не дал нам толмача». «Тебе сказали?» Вдруг раздалось рядом по-кипчакски. Говорил лежащий на санях урусут. Тебе сказали кривой, хочешь так же? Хочешь выздоравливать после любых ран? Хочешь отрастить новый глаз и новую руку взамен сухой? Подставь горло, я тебя укушу, и станешь таким же. Непобедимого передернуло. Он отвел взгляд и сжал бедрами ребра конька, посылая его вперед. — Эй, куда же ты? Куда бежишь? — донеслось сзади. Непобедимый, не оборачиваясь, подал знак здоровой рукой. За спиной несколько раз просвистела плеть, и глумливый голос замолк. Джихангир явил свой светлый лик слуге своему после обеденной трапезы. Он, как видно, не счел появление плененного мангуса достаточным поводом для того, чтобы прервать ее. Непобедимый выбежал встречать ученика наружу, опустился на колени в снегу у порога черной юрты. Рядом также опустился на колени, склонил к снегу голову в черной шапке Урингтай. Первыми посыпались с коней синие нукеры. Двое, опустившись на одно колено, обнялись, уложив голову на плечи друг друга, У самого стремени Джихангира рядом с ними встал на четвереньки третий и четвертый упал в снег ничком. Когда-то он взлетал в седло с земли, не касаясь стремян, и весело смеялся этому. И уж подавно сам спрыгивал на землю Повелитель сошел с седла белого жеребца по живым ступеням, подошел к слоненному полководцу. Разрешаем встать? Непобедимый поднялся, кряхтя. «Нас известили, что захваченный Бурундаем Мангус и урусут из его свита у тебя». «Это так, повелитель. Я счел необходимым убрать его с глаз, дабы не устрашать наших церегов и без того смущенных слухами». «Что ж, разумно. Но отчего ты не поспешил уведомить нас об этом?» «Да же хангер нерадивого раба своего, я торопился допросить пленных, полагая возможным известить повелителя моего потом. Напрасно, непобедимый, мы сами допросим пленников». И, пройдя уже несколько шагов к черной юрте, кинул, не оборачиваясь. «Дозволяем сопровождать нас». Непобедимый переглянулся с Орингтаем и отправился вслед за повелителем. А если быть точным, за четырьмя синими нукерами и двумя белобородыми уйгурами в синих халатах и синих высоких шапках и невзрачным человечком с на редкость, неприметным лицом. «Жарко горят фитили в плошках с бараньим жиром». Крепко держат цепи на запястьях, душно. А тут еще ввалились толпою воины и старики в синем. Давишний кривой, видать, воевода здешний. Какой-то неприметный, не пойми, кто половец, не половец, косок, не косок. А впереди всех не то девка, не то парень, но размалеванный, как скоморох. Тонкостанный, тонкорукий. Пальцы в перстнях, на лице роспись, как на стене церковной. Одежка белая, на голове и вовсе не пойми, чего надето. У пояса меч. Садиться стал, где стоял. Думал уж, на пол сядет, так белобородые с кривым перебой под него подушек наметали. В тонкие пальцы чеплашку, пахнущую пропавшим молоком, сунули. И расступились, согнувшись. «Да никак, сам царь Батый! Вот этот вот сопляк! Вот этому скомороху, крашенному, покоряется орда, которая от казарских времен на русских землях не видывали!» И тут неприметный выступил вперед. «Тебе оказана великая честь, колдун!» «Тебя будет допрашивать сам великий царь Бату, сын Джучи, сын Чингиса, потрясателя вселенной, священного воителя, царь над царями, земной бог!» Оттарабанил и склонился в сторону Батыя. Заговорил скоморох. «Что и сказать, умеет себя держать!» И слов не понимая, от голоса мороз по коже продрал. «Бы! Продрал бы, не будь этой зимы, мертвых городов, котла на пертовом угоре, поднятых!» И снова неприметно зарядил. «Кто вы? Каким богам молитесь? И почему нападаете на меня?» «Ух!» — чуть не поперхнулся Чурыни. Это мы, выходит, на него нападаем. Ну что ж, слушай, царище косоглазое. Вера мы русской, русским богам молимся. Мы люди государя Рязанского Юрия Ингоревича. Да, это было так. После котла на Пертовому горе он рязанец. Такой же, как и прочие. Это его боль, это его месть. И за государя тоже. — А что нападаем? — Так не нападаем мы пока. Так, медом хмельным почем. Напоим, накормим вас досуто, да и проводим во своясе. Жаль, только гостей многовато. Всех угостить не успели. Неприметный забормотал. Царь скоморох слушал, едва покачивая головою. — Белобородые в синем платье торопливо укладывали строки на бумажные свитки. Потом беленая рожа вдруг поднялась, перекинулась несколькими словами с кривым и вышла. «Поди пойми, понравился ему ответ или нет?» «Кто этих царей разберет?» Чурыня надеялся, что нет. Наставленных ботыем подушках тут же устроился кривой, зыркая на чурыню из-под «Теперь расскажи, сколько у вас войска, что умеете делать из колдовства!» Сейчас говорил другой талмач в черном чепане. Неприметный человечишка исчез из шатра вслед за размалеванным царем и его синей свитой. «Нас чуть-чуть побольше, чем мертвецов, что вы оставили за спиной, и чуть-чуть поменьше, чем деревьев в наших лесах. Мы можем поднять людей, которых ты убил. Мы можем поднять крепости, которые ты сжег. В юго наш голос, птицы и звери в лесу наши глаза, деревья наши руки. Кривой оборвал черного толмача, заговорил. Толмач, выслушав его, начал переводить. Ты хвастлив, как все колдуны, но тебе лучше сказать правду. Может, ты и не уязвим, но те, кого с тобой привезли, нет. — Не веришь, воевода поганский? Так скоро сам все увидишь. Не сегодня-завтра мои побратимы все за мной придут. Тогда и посчитаешь, и посмотришь, чего могут. Кривой аж переменился в харе своей искалеченной. Скочил, выбежал вон. Черные нукеры муравьями рассыпались по становищу, и вскоре в черную юрту заспешили тысячники. Если туда они просто спешили, то обратно вылетали, как ошпаренные. Тысячники кричали на сотников, сотники орали на десятников, десятники кнутами торопили церегов. В эту ночь выспаться во всем многотысячном становье... Довелось разве что Джихангиру, сиятельным ханом со обслугой да пленником. Их не тревожили, даже попить поесть принесли. Правда, питье было с кисшим молоком, а еда с жареной кониной. Войско собралось в лаговине неподалеку от Ордынского становища. Здесь были и свои, прошедшие Пертофугор, и сторонники, живые и поднятые. Их уже научились прятать на ночь от опасных для них лучей. Самыми толковыми оказались почему-то самогубцы. Эти сами прятались от солнца, да и в драке не дожидались приказов еще они проявляли большую тягу к чужаской крови. Вроде девушки у ног воеводского коня, в который раз расчесывавшей свои длинные белые волосы. Между боями это было ее единственное дело — расчесывать волосы, заплетать и расплетать огромную косу. Жаль, на все войско таковых набралась бы едва ли дюжина. Жаль, не выходило поднимать воинов, павших в битвах. Видно, над ними и не имело власти. И то сказать, среди жгучих видений котла на Пертовом угоре не было смерти ни одного из дружины государя и его ближников. Догада, Златка и еще несколько Гридней так и не приучились хорошо управляться с поднятыми. У них было другое оружие. Рядом с каждым из них сидели на снегу волки. а Ветви над головой чернели от воронов. И еще были сторонники. Из отбитых пленных, из оцелевших жителей уничтоженных сел и городов Из последних воинов, павших дружин и ратей. К полуночи перекличка закончилась. Калаврат встал в стременах. «Сторонники! Завтра на самого царя идем, в прямой бой. Нам нашего побратима выручать надо, а вас не неволю. Кто хочет, вступайте по домам». Оглядел войско. «Нигде никакого шевеления!» «Ну что, сторонники, или не слышали? Смертный бой завтра!» «Мы-то навье, а вам...» «Не трать зря слов, воевода!» — подал голос рослый темноусый парень со слопом на широких плечах. «Ослоп. Дубина. «Кто хотел, давно уж ушел!» Убежал даже, на красавцев он этих полюбовавшись, и кивнул на заплетавшую косу мертвячку. Многие засмеялись, а поднятая посмотрела на парня и улыбнулась ему синими губами. «Ну что ж...» — усмехнулся и воевода. Поглядел на звезды, исчезающие в громаде наползавшей тучи. «Дождь бог, сворожечь, нам нынче не в помеху!» «С хозяином, браты!» И вынул мечи из ножен. Считал он давно не носил, а шлем и кольчугу отдал кому-то из сторонников. Живому нужнее. «Скоро рассвет!» Объезжавший войско непобедимый сплюнул на снег. «Зря я испугался слов Мангуса. Днем они не посмеют выйти из леса. «Все видели, что делает с ними солнце!» «Солнце непобедимый!» Урингтай с тревожным недоумением взглянул на отца. «Какое солнце?» Непобедимый вскинул глаз кверху. От окаема до окаема лежала сыплющая снежинки серая пелена. «Ни просвета!» И словно дождавшись этого его движения, этого взгляда, предрассвете взревело тысячей глоток. Запоздало закричали, поднимая тревогу, сигнальные барабаны. И только один, стоящий ближе всех к лесу, кричал о помощи, но смолк вскоре. Тысяча хардобега полегла почти сразу не успев толком очнуться от тяжелой мути бессонной ночи. Впереди шли почти сплошной стеной мертвецы, а впереди них, на конях, не прячась от стрел, полуголые воины с крыльями-плащами за спиной и черными знаками «Хастем дек на груди. Рядом с ними неслись волки, вгрызающиеся в конские ноги и глотки выхватывающий седел низкорослых степных лошадок их всадников. За стеной мертвецов шли лесные пешцы, выпуская облака стрел. — Их всего полторы тысячи! — прошептал непобедимый и крикнул. — Их всего полторы тысячи! Тысячникам Телебуге, Зонхабу, Кутлугу! «Атаку! Уракша!» «Уракша!» — монгольский. Вперед! Буйволами заревкали сигнальные барабаны. Черные нукеры размахивали белыми и черными полотнищами на шестах, передавая слово непобедимого тысячникам. Хотя как раз от них толку было маловато. Поднималась пурга. Урга — наш голос. «Уракша! Уракша! Ку-ку-ку!» Выли ревели человеческие волны, накатываясь на сомкнувшийся в твердый четырехугольник отряд лесных колдунов их мертвых слуг и живых союзников, накатываясь и разбиваясь. «Тысячникам, Сачену, Бакруху, Эзенбури, Атаку, Уракша!» Полк шел. Шел, карабкаясь с погрудом вражеских тел. Шел сквозь вой пурги и вой чужеземных конников. Вороны падали в лицо чужакам, метя клювами и когтями под опушку шапок и шлемов, в глазницы боевых личин. Волки рвали коней. Садники падали в холодные, гостеприимные объятия, поднятых на копья сторонников. Под мечи навьих. — Держать строй! — громче пурги, громче орды раздавался рык калаврата. — Белгород! — сносил он мечом голову в челме поверх шишака. Белгород. Здесь и далее название уничтоженных ордынцами городов. Белгород, Ижеславль, Нерск так и не были восстановлены. Пронск разваливал надвое боевую личину, плеснувшую Вишневым из-под клинка. «Нерск!» валилось с коня обезглавленное тело в чапане. «Ижеславль!» отлетала прочь сжимавшая кривой клинок рука. Воин, Ольга фысады, и, обрушивая с обеих рук два страшных удара. Рязань! Рязань! взревело несколько голосов разом. Владимир звенела тетива, Углищ находила дорогу в дыре глазницы на кольчужной сетке стрела. Клещин свистела с улицы. Ростов сносил седла умудрившегося разминуться с мечами навьих и прорвать стену поднятых всадника тяжелая слоб, И даже поднятые шевелили синими губами, вгрызаясь в плод чужаков. Шевелили, пытаясь выговорить название убитых сел, сожженных весок, растоптанных деревенек. — Непобедимый! — Гонец почти свалился с коня. Тысячник Азенбурим мертв. Сотник Алчидар принял бунчук, просим о помощи. О помощи? Он бросил на лесных мангусов полтумена. Помощи не будет. Стоять крепко. Внимание и повиновение. Если бы не Пурга. Если бы не пурга, можно было бы покончить дело луками. Но тут толком не отойдешь на расстояние хорошего выстрела, слишком тесно». «Внимание и повиновение!» — заорали сзади. Ослуги в синих чепанах уже раскатывали ковер рядом с черной юртой и уже укладывали на нем возвышение из ковров и подушек. «Что здесь происходит?» По плечам в синих чепанах светло-зеленые сапоги прошли на вершину этого возвышения. Сейчас поверх жемчужно-белого чепана, расшитого серебром, на повелителе была шуба и шапка из серых зимних песцов. Полк шел сквозь пургу, но Калаврат не видел пурги. Он видел красный туман, туман из пряных и хмельных вишневых капель, Взвесью окутывавший его войско. Туман вливался в него. Туман переполнял силой, делал движения неимоверно быстрыми и точными. Стрелы в красном тумане летели неторопливо, как жуки, которых в травне месяцы. Травень, май. Сбивают метлыми дети. Чужаки двигались в нем, будто в вязком киселе, и каждый всплеск из-под клинков его мечей делал гуще туман. Сильнее его, беспомощнее врагов. Только в нем самом человеческого оставалось все меньше. Впрочем, он уже не думал об этом. «Непобедимый решил верно». Наклонил голову в серебристом песце фарфоровый стукан. «Мы не можем бросить на них больше церегов». «Как это не можем, наш брат и повелитель?» По визгливому голосу сиятельного Хархасуна мудрено было не узнать даже среди самой темной ночи. «Как это не можем? Посмотри же, они идут сюда. Они... они прошли больше половины пути. Я...» «Требую, чтобы на них отправили еще тысячу, нет, две, три тысячи!» «У кого это требует наш брат?» Голос Джихангира напоминал шипение огромной змеи. «Волею вечного синего неба и его наместника на земле нашего брата, божественного Эзенхана Угэдэ, «Джихангир, похода, мы. Мы? И только мы решаем, куда и сколько церегов тратить. Может, наш брат интересовался, сколько бойцов осталось у нас после взятия урусутских городов? Может, сиятельный брат наш знает, что в Кашуне нет ни одной полной тысячи?» С кем наш брат думает добираться до дома? Может, он полагает, что это последние оставшиеся в живых у Русуты? Или что остальные постелят под ноги нашему брату самаркандский ковер и проводят его до степи с песнями и плясками красивых мальчиков? А может быть... Наш сиятельный брат думал над тем, сколько дней. Он проживет в Каракоруме, вернувшись туда без войска. Сиятельный Хархасун даже попятился, прикрывая рукавом халата лицо, от горевших яростью прорезей фарфорово-белой личине. «Дозволь, повелитель мой!» Тысячник Хаставрул упал на колени у края ковра, упер в персидские узоры сжатые кулаки, склонил островерхий шлем. «Дозволь моей тысяче ударить на урусульских колдунов!» Начерненные, будто тушью нарисованные брови сошлись на переносице и расступились. Повелитель узнал брата любимой жены. «Что ж...» «Еще одну тысячу, полагаем, мы можем послать в бой». Недостойная осмелиться посоветовать повелителю». Подал голос непобедимый. «Если тысячник Хаставрол сумеет одолеть мангусов, ему надо будет дать тумен. Тумен Бурундая, который навлек на нас эту беду». «Мы согласны». Качнулись седые песцы. «Я приведу главного мангуса живым, повелитель!» Богатырь-тысячник на мгновение припал к основанию пирамиды из ковров и подушек и бросился прочь на ходу, скрикая сотников. Пробитый копьем конь под седлом калаврата захрипел и начал падать. Однако прежде чем он коснулся земли, с уст воды сорвалось на вьяслово. Почти что само собою. Жеребец замер и стал медленно теми деревянными движениями, что Коловрат уже сотни раз видел у поднятых выпрямляться. А чего это раньше не пришло ему в голову? Не пришлось бы тратить время и силы на поиск корма для коней. Кони поднятые! Коловрат засмеялся. Красный туман пьянил, как хмель но не отнимал, прибавлял силы. Из тумана наскочил чужак, замахнулся мечом, заревел, будто бык. Калаврат выставил косой крест из своих мечей. Клинок ордын забрушился на них, и исчербленные клинки не выдержали, переломились пополам, секанув по лицу крошевым горячих осколков. Враг опять заревел, замахиваясь, тягуче медленно, так же медленно, как поднимался на ноги поднятый конь. Воевода перехватил его руку, приказывая поднятому скакуну шагнуть вперед. Обхватил пальцами сжимающий рукоять меча кулак. Надавил, разворачивая клинок к противнику, не обращая внимания на сопротивление, выламывая руку врага, разрывая его мышцы из жилы. Рев чужака стал визгом задолго до того, как его собственный клинок лезвием вошел ему в горло. Перехватив правой рукой выпущенную рукоять, Калаврат ухватил другой вопящего противника за затылок и прижал к себе, припав губами к источнику, восхитительно пьяного вишневого потока. Хозяин, как хорошо! Жаль, что недолго. Тут же пришлось развернуть обмекающее тело на копье наскочившего ордынца. Пока тот чился вырвать копье из спины соплеменника, клинок покойного разнес ему голову, и красный туман стал еще гуще. Он чувствовал побратимов. Те, как и он, наслаждались, пировали в красном тумане. Сторонникам приходилось хуже. Немало из них уже полегло, но за каждую жизнь было щедро заплачено вражьями. Подняли на копья и обезглавили поднятую девушку, успевшую перегрызть глотки нескольким ордынцам. Волосиной аркан упал ему на плечи, рванул. Коловрат едва удержался в седле, перехватил веревку из конского волоса рукой, рванул теперь уже на себя. Несколько раз он вот так сдергивал на землю, вмешивая серых волчьих тел и истине бледных поднятых чужаков, пытавшихся захватить главного мангуса живьем. На сей раз противник удержался в седле, а вот аркан отбросил, поднимая над головой внушительного вида палицу. Первый взмах пришелся впустую. В лицо ордынцу, к седлу которого был приторочен роскошный бунчук из конских хвостов, упал ворон, заслонив крыльями белый свет и едва не лишив глаза. А второй ему толком и начать не пришлось. Стал рядом на дыбке мертвый конь, и наездник с черным хастом дек на груди всем своим иконским весом бросил на тысячника ордынский же длинный клинок. Прямое волнистое по краю лезвие ударило в основание шеи, ушло через грудь круша ребра, вниз рассекло мягкие потроха расколола таз, а там уж тяжесть двух половин дебелого крупного тулова сделала свое дело, порвав недоробленное. Красный туман плеснул в тело Калаврата силой, и тот, ухватив за руку падающую с коня правую половину тысячника, раскрутил ее плещущую кровью и внутренностями над головой и метнул вперед через шапки и шлемы вражеских воинов. Левую уже рвали волки. — Непобедимый, великий хангир! Вестник ткнулся шапкой в снег у края ковра. — Тысячник Хаставрул погиб. Главный Мангус разрубил его надвое и бросил половину в наше войско. Непобедимый застонал про себя, не иначе, как этот безумец и впрямь вздумал сам собственноручно взять мангу с Под холмом, на котором стояли белый шатер в окружении юрт сиятельных ханов и черная юрта, ворочалось человеческое море, пытаясь раз за разом захлестнуть. Поглотить идущий сквозь него четырехугольник отряда мангусов. Сотни, нет, наверное, уже тысячи трупов оставались на снегу. Но все, чего добилось человеческое море, замедлить продвижение полка колдунов. «Брат мой, брат мой и повелитель, погляди, как близко они подошли! Хархасун взмахнул рукавами халата. Быть может, стоит отдать приказ о том, чтобы белый шатер поставили на колеса? Наш сиятельный брат сошел с ума, процедил Саинхан. Никто никуда не поедет. Но, брат мой, и по. Молчание! Повелитель мой, подал голос непобедимый. Недостойно смелиться напомнить. Даже священный воитель посчитал возможным для спасения жизни отступить. Непобедимый хотел сказать бежать. Одними накрашенными губами усмехнулось фарфоровое лицо. Борхан халдуном изблевана жизнь, моя подобная жизни вши. Строки из священного предания монголов. В таких словах Тимужжин, будущий чингис, оплакивал свою участь, когда во время межплеменной войны спасался от разграбивших его кочевье и захвативших в плен жену и детей чужаков на склонах горы Бурхан-Халдун. — Как называется это место, непобедимый? — Игнач Крест, мой повелитель. — Игнач Крестом изблеванно. Нет, скверно. В глазах фарфоровой личины вдруг сверкнули искры веселого безумия. Не ложится в размер. Мы никуда не поедем, непобедимый. Соизволит ли повелитель и повелители непобедимый выслушать ничтожного? Подал голос невзрачный человечек, бывший толмачем на вчерашнем допросе пленного мангуса. Случилось это так неожиданно что все, услышавшие несколько мгновений, водили глазами туда и сюда ища говорившего, и не в силах поверить, что дар речи обрело вот это ничтожество, лицо которого напоминало то чурджение, то через мгновение перса, выскальзывая из памяти, как кусок сала из пальцев. — Кто ты такой? — Нахмурил бровь непобедимый. — Как смеешь открывать свой жалкий рот перед лицом повелителя? Непобедимый не помнит бедного купца, год назад сделавшего ему такой славный подарок. Улыбнулся невзрачный. Непобедимый моргнул и начал привставать с места. — Ты? Ты? Ты Анапасопос? Человечек поклонился со все той же мягкой улыбкой. Это произошло тогда, в ночь после злополучного пира, на котором нукеры в синем и нукеры в черном плетьми вразумляли расходившихся сиятельных ханов. Оставив у белого шатра двойную стражу, непобедимый отправился в свою черную юрту, отдав нукерам на входе Приказ будить его по любой тревоге. Но будить не пришлось. Пес-людоед так и не смог уснуть. Он плохо спал последние годы, возраст. Ну и вечер выдался не самый располагающий к успокоению. Не каждый день твой воспитанник празднует поминку по самому себе, а ты угощаешь плетью его сиятельных братьев». Переваривался боку на бок на жесткой кошме, кряхтел, вздыхал, но уснуть не получалось, поэтому даже обрадовался появлению Нокера, сообщившего, что непобедимого спрашивают. Он ждал увидеть человека одного из сиятельных ханов, вестника из белого шатра. Может, даже человека божественного УГД с изъявлениями недовольства. Вместо этого в юрту, кланяясь, вошел человек со странным лицом. Несколько мгновений он казался харизмийцем, потом кипчаком, а то и аланом. По вспомнился поход на Дальний Запад, закончившийся позорной бараньей битвой. По легенде, в первом сражении с волжскими булгарами Субудай был разбит. Бленных татар булгары выменивали на баранов. Откуда и название сражения. «Да простит непобедимый мое неурочное появление». Человек припал лбом к самому ковру. «Я всего лишь скромный купец из далекой страны, завтра я уезжаю. Но не мог покинуть ваш город, не предложив непобедимому свой товар». «Купец?» Пришедший к непобедимому посреди ночи. Не только сиятельные ханы перебрали сегодня хмельной арзы. Похоже, не трезвы сами боги. Впустивший его стражник пожалеет о дне, когда родился на свет. Но это подождет. Стоит посмотреть, что принес этот гадючий выползень прежде чем приказать удавить его и выкинуть вон. «Показывай!» — хмуро уронил непобедимый. В ответ незваный гость развернул свиток, который он держал в руках. Это была ткань с вышитым на ней странным узором. На зеленом поле было вышито синее дерево без листьев. Там и здесь виднелись пуговицы, заключенные в круги красного бисера. Бисерные линии, желтые и синие, соединяли их. Непобедимый долго смотрел на изображение, сились понять, что оно обозначает. Узор неровный, неряшливо. Количество бусин везде разное. Синее дерево сильно перекосило на один бок. — Что здесь? Устав ломать голову, спросил пес людоеду смиренно улыбающегося и рассматривающего узоры ковра купца. И не поверил ушам, услышав ответ. «Это страна россов. Вы называете их урусутами». Россы. Византийское название русов. «Непобедимый не знал, что подумать». «Этого не может быть! Такого просто не бывает! Сон!» А ночной гость продолжал. «Синими нитями вышита река, которую вы называете Идель. Пуговицы города... Белые пуговицы города, где сидят великие русские архонты, то есть ханы. Архонты, византийские, князья. Красные — там, где сидят младшие ханы. В городах, меченных черной буговицей, ханов нет. Бисер вокруг городов — это войско, которое они могут выставить. Каждая бисеринка — сотня. Бисер между городов обозначает дни дороги, за которые ваше войско — Сможет пройти от одного к другому. Желтые бисеринки летом, синие зимой. Непобедимый взял вышитый плат в руки. Сжал его так, что бисеринки вдавились в кожу. «Нет, это не сон». «Кто ты?» — глухо спросил он у торговца. И услышал в ответ... Непобедимый может называть своего слугу анапосопос. Повернись! хрипло потребовал непобедимый. Повернись, покажи мне спину. Называвший себя анапосопасом ничем не выказал удивления. Поднялся на ноги и повернулся вокруг оси. Спина была на месте. Печени потроха не просвечивали в огромную дыру. Как-то говорят, старики бывают у иных ночных гостей, приходящих с дарами, что оборачиваются потом большой бедой. — Сядь! — проговорил непобедимый, не спуская глаза с ночного гостя. Тот опустился на кошму, глядя все так же почтительно. Только лицо текло и менялось. И пес-людоед невольно подумал, что никогда не запомнит его не узнает в толбе, «Что ты хочешь за свой товар?» «Пока немного», — позволил себе улыбнуться странный торговец. «Ты еще не видел, будет ли тебе толк от этого? Поэтому я возьму всего лишь семь серебряных пайдзе». «Пайдзе» или «Пайдза» — серебряная или золотая дощечка, говорящая о полномочиях ее предъявителя. Этот обычай монголы позаимствовали в Китае. Непобедимый не колебался ни одного удара сердца. На этом полотне была вышита жизнь, победа и слава его воспитанника. Неотлучный Рингта явился на зов отца с сундучком в руках. Семь серебряных дощечек с одинаковой вязью у игурских букв. Вечную силу и небо имя Ханада будет свято. Кто не повинуется, должен быть убитым, умереть. С луной на одном боку и солнцем на другом перешли из толстых пальцев пса-людоеда в тонкие длинные пальцы ночного гостя. Текст и описание взято с реальной поэзии. Прибрав их за пазуху человек, называвший себя Анапосопосом, поклонился. А теперь я прошу непобедимого дозволения удалиться. Когда небо будет угодно, мы встретимся вновь и продолжим нашу беседу. Скажи хоть какому богу приносить за тебя жертвы, проворчал старый полководец. По изменчивому лицу ночного гостя проскользнула улыбка. «Непобедимый, твой слуга — христианин!» С этими словами он поклонился и исчез за пологом юрты. Растаял в жаркой ночной тьме. Непобедимый смутно помнил, что каждый христианин носит имя в честь своего ангона-заступника. На следующий день, спросив аудиенции у той жены Джихангира, что как знал непобедимый чтит распятого бога, он спросил у нее. Повелительница, не подскажешь ли, кто из ваших богов? Непобедимый, строго прервал его юный голос. Сколько раз я говорил о тебе? Нет никаких богов, совсем. Есть лишь Господь единый. Те, кого ты зовешь нашими богами, это святые. Они жили на земле простыми смертными людьми и умерли, и пребывают сейчас с Господом. Дайндерхе, как верили многие, тоже когда-то был человеком, и Обайгэ а уж священные воители подавно, а теперь они боги. Но пес Людоец молчал, не став вдаваться в пустую игру словами. Да простит меня, повелительница, слуга ее хотел узнать, в какой день и как чтят святого, со старанием выговорил непобедимый по имени Анапосопос. Великая ханша изумленно распахнула огромные глаза. Такого имени нет, непобедимый. И быть не может, ведь на языке страны Рум это значит тот, кто без лица. Тот, кто без лица. Ночной торговец выбрал себе на редкость меткое прозвище. Одну из пайцев он увидел потом в руках большого черного жреца неподалеку от города Резан. Несколько раз передовые дозоры докладывали о больших черных жрецах которых приходилось отпускать, ибо они показали серебряную Пайдзе. А в городе Улатимир оставил след и сам тот, кто без лица. Перебивший черных жрецов этого города, единственного города, где черные жрецы отбивались вместе с воинами, цареги уверяли, что сделали это по приказу человека с Пайдзе. А потом он же, пройдя по трупам в черных одеждах, извлек из одеяний большого жреца города Улатимир, имеется в виду епископ Владимирский Митрофан, едва ли не единственный из епископов, до последнего, вдохновлявший защитников города, едва ли не единственный из них, убитый захватчиками. Вместе с ним были убиты и все священники Владимирского собора. Что-то сверкнувшее серебром. Непобедимый не сомневался, то была табличка с солнцем и луной. Однако, как странно, отчего, владея ею, большой жрец Улатимир не попытался спастись? И для чего потребовалась смерть жрецов города Улатимир человеку, имя которого, возраст и племя, не смог припомнить ни один из видевших его царегов. «Какая честь для меня! Непобедимый помнит имя недостойного!» Тот, кто без лица, почтительно поклонился. «Ты! И это ты притащил нас в эту страну колдунов!» «Непобедимый забывает?» Он пришел в эту страну по воле своего Базилевса?» «Базилевс. Византийский. Император». «Я хотел сказать из Энхана, да он тысячи лет», — укоризненно покачал шапочкой Анапосопос. «Я пришел снова помочь непобедимому. Мне никогда, слава Господу, не доводилось видеть таких бойцов» но предания про них я в этой стране слышал. Они заговорены от железа, но не от камня. И что ты хочешь сказать, ночной нетопырь, что наши цареги должны кидать ворусутов камушками? Или, взяв большую глыбу, в десятером подходить к урусуту и вежливо просить его нагнуться? чтобы они могли уронить ее ему на голову. С плавностью, достойной Чуржейского придворного, Анапасопос указал настоящие на телегах, укрытые холстинами камнеметы. Ведь росы, то есть урусуты, сейчас зажаты со всех сторон вашим войском и почти не двигаются. Отчего бы не обстрелять их из ваших замечательных баллист? «Камнеметы? В поле!» — удивился Непобедимый. чего же нет? Великий хан и воитель моей страны, которого вы чтите под именем Гессера?» По одной из версий, прототипом монгольского эпического героя Гессера был Цезарь, слухи о подвигах которого донеслись до этих мест он действительно в своих работах рекомендовал снабжать легионы метательными машинами и применять их в полевых столкновениях. Рекомендовал снабжать такими каждый отряд и не пренебрегать ими в полевых сражениях. — А твой знакомец непобедимый, — говорит, дело, — медленно проговорил Джихангир и махнул рукой. «Немедленно! Приказываем открыть, развернуть на сутов и приготовить к стрельбе камнеметы!» Приказание повелителя было исполнено так стремительно, как только позволяла людская природа. Огромные самострелы с двойными дугами снимали с колес, устанавливали, разворачивая к тому месту, где увязал в колышущемся вареве Орды полку русутских колдунов их живых и мертвых прислужников. Несколько рук сразу вцепились в каждый ворот, поворачивая его, натягивая тетивы обоих луков до упора, а другие руки уже поднимали в потных ладонях каменное ядро, готовясь пристроить его на жёлоб ложа. Первых выстрелов он даже не заметил, хотя бы от того, что пришлись они не по нему, даже не по полку его. Каменные ядра ушли в Орду, прибавив истошных воплей, и оставив за собою страшные борозды из покалеченных тел. Третье или четвертая упала вглубь полка, где и так уж на ногах оставались едва ли не одни бывшие гридни, дыратники городских полков. Лесные охотники и селяне полегли мало не все. — Камни! — рявкнул догада, Из пороков лупят паскуды. — Честь нам! — оскалился воевода. — За детей не сходящие, значит, почитают. Стоявший по другую руку Златко открыл рот засмеяться. Свист камня они услышали едва ли не в один миг с глухим влажным ударом, Снесшим златоголового гридня вместе с конем в толпу утыканных стрелами поднятых, Коловрат ощерился половине ударом наскочившего чужака. Не в первый раз при нем валился на землю гридень, валился, чтоб спустя пару ударов сердца скочить невредимым, разве что разозленным пуще прежнего. Еще один пришелец сунулся в конскую гриву, пятна ее красным и серым из разрубленного шишака. Третий свалился на землю. Четвертый ушел от удара. На руке воеводы повис волк с белыми от страха глазами. Оторвав и швырнув у лицо врагу воющего зверя, воевода кинул взгляд через плечо. Златко лежал неподвижно, раскидав руки. По золотистой бороде текла из носа и губ густая кровь, а на промятой камнем груди таял черный калаврат. Воронов златко не было видно. Перепуганные и озлобленные волки метались под копытами, набрасывались, не разбирая больше своих и чужих. Двое грызли, сбившись ног, поднятых, Третий вцепился в бедро воеводиному скогуну. Догада, перенимай серых! крикнул Коловрат. Пять камней прочертили воздух, и теперь уже ни один не лег мимо полка. Трое пришлись в толпу поднятых и сторонников. Двое? Двое достались навьем. Обратимом По попертого у гору. Поднятые, которых они держали колодами, повалились на земь, и в прорехе с восторженным визгом рванулись вражьи конники. Что же это? Кончился наконец запас наварившегося на их кости в котле хозяина непрожитого или Коловрат застонал, посылая клинок в глазницу хвалистского шлема. Хвалистский! То же, что харизмийский, по древнерусский харызом хвалис. Камни! Он много раз слышал, что воины Велеса были заговорены от железа, но не от камня. Теперь уже ударила дюжина камней, и четыре побратима рухнули на земь. Вот теперь догады и нам славу споют, выговорил коловрат, снося руку замахнувшегося на догаду копьем чужака. Поглядим! проговорил догада скали из бороды, которая брос еще с безумной напрасной скачки от Чернигова к родному городу волчьи зубы. Темное облако собралось над ним и сквозь метель рванулось туда, где стояли, изрыгая смерть камнебойные машины чужаков. Чернокосый тангут с визгом выронил каменное ядро и схватился ладонями за залитое кровью лицо. Загудело в туни спущенная тетива. Стрелки разбегались от воротов, размахивая руками над головой. Туча черных птиц обрушилась на камнеметы, на тех, кто стоял вокруг них. «Защищать повелителя! Раненым тигром заревел непобедимый, сухой рукой заслоняя здоровый глаз и вслепую размахивая саблей. «Защищайте повелителя, лучников суда!» И с несказанной радостью услышал пение тети в грозных монгольских луков. Даже с гордостью луки били от черной юрты. Его нукеры успели первыми. Почти сразу же радующий сердце звук раздался от белого шатра. Синие нукеры тоже принялись расстреливать клубящиеся над камнеметами облака. Вскоре камнеметы заговорили опять. Поднятых больше почти не было. Он истратил их всех, бросив в отчаянную попытку прорваться к белому шатру и порокам. Навьи сомкнулись вокруг редеющего отряда сторонников, большая часть уже пешие. Даже от поднятых коней с отрубленными или поломанными ногами проку мало. Но меч в его руке уже третий продолжал рубить. Рубить, хотя красный туман уже развеялся. Тот, до кого он дотянется, уже никогда не убьет русича не сожжет русского дома, не протянет смуглых лап к русской косе. И когда свет пасмурного дня для глаз Навьего почти нестерпимо яркий заслонило каменное ядро, он успел подумать только «Жаль!» А камни летели, летели и падали. Чурыня била на его кресте, било страшно. Что-то испуганно кричали соратники снизу. О чем-то спрашивал Роман. Ворвался и убежал чужак в черном. Это он хотя бы видел, хотя слышать уже ничего не мог. Потом накатила тьма. Сквозь нее, как сквозь сон, почувствовал, как отцепляют от креста запястья. Перевязывая толстенной веревкой, как в обвисшее тело упирается острия копий. Выволокли во двор. Тьма перед глазами медленно расходилась. «Зря! Лучше б не расходилась, лучше бы он так и остался в твоей тьме. Воевода лежал на снегу». Вместо груди страшная вмятина чаша, полная крови. И дивно спокойное лицо. Сомкнутые веки, стальная борода. Сталью отливают рассыпавшиеся волосы. И стиснутые руки так и не выдрали рукоять широкого кривого клинка с иззубрившимся в сече лезвием как сквозь сон услышал голос, спрашивавшего о чем-то Батыя. Словно на том же невнятном языке окликались сзади соратники. Черные нукеры попятились, сторожа наставленными копьями, каждое его движение. Чурыня упал на колени. Все. Это все. Если бы хоть трое наших остались на ногах, он не лежал бы здесь. Чурыня-Черниговец поднял голову и увидел, как расступаются тучи. Самое время. Он даже не стал закрывать глаз, готовясь подставить лицо беспощадной белизне. Ничего не случилось. Зимнее солнце больше не слепило, не жгло. «Ты больше не нежить, Чурыня! Ты не Навий! Ты рад?» И тогда он заплакал. Что-то снова прозудел над ухом толмач. и осмелевший Нукер шагнул вперед, ударить непонятливого пленника древком копья. Но движение руки Джихангира остановило его, принудив с поклоном отступить. «Нет смысла бить пленного Мангуса или уже бывшего Мангуса. И так все ясно. Хороший пир настроил устроил нам непобедимый», — сказал Джахангир, не оборачиваясь. «У нас не хватит войска, чтобы идти дальше. Надо поворачивать на полдень к степи». «Да, во повелитель!» — пес Людоед угрюмо кивнул. Действительно, пора возвращаться. А жаль. О большом городе на полуночи пленные рассказывали много завлекательного. Но войска действительно осталось мало. Слишком мало. Пожалуй, только и хватит, чтобы добраться до степи живыми и не настолько слабыми, чтобы в Каракаруме сочли, что Улус Джучи стал легкой добычей. «Тысячники? Сиятельные братья мои!» — без выражения проговорил Джихангир. Названные приблизились. Брезгливо ступал Хархасун. Гуюк, уже начавший отмечать победу, двигался валкими неверными шагами. За ним шел Орду, затем остальные сиятельные ханы и тысячники уцелевшие в битве и новоназначенные. «Смотрите», — сказал Джихангир, протягивая руку к лежащему у его ног богатырю, «смотрите, как надо быть преданным своему повелителю. Этот человек ради своего уже мертвого хана стал колдуном, научился поднимать мертвых, отдал свою душу тьме». Кто из вас способен на такое ради меня? Вечное синее небо. Почему у меня нет такого преданного слуги? Клянусь, я держал бы его возле самого сердца. В голосе Джахангира прозвучала лютая, как здешняя зима, тоска. Он замолчал. Молчали и слушавшие. Где она посопосом Равнодушно вопросил в пространство Джихангир. Слуга повелителя здесь. Подойди к нам. Какой наградой ты желаешь за помощь? Тот, кто без лица приблизился. У народа слуги моего повелителя есть три сильных врага. Народ сельджук и народ болгар отняли наши земли. Народ франков. Вы заете его Ференги, отнял наш самый главный город. Народ франков. Франками в Византии, Ференгами на Востоке называли западноевропейцев вообще. Незадолго до описываемых событий западноевропейские крестоносцы захватили столицу Византии, Константинополь. Болгары захватили европейские владения Византии. Турки-сельджуки — большую часть азиатских. Вскоре монголы ударили в тыл сельджукам, заставив их заключить мир с остатком Византии, Никейской империи. Монголы также обрушились на Болгар. Наконец монголы нанесли чувствительный удар по центральноевропейским странам, верным союзникам Папского престола вдохновителя крестовых походов. После всех этих событий Никейская империя оправилась настолько, что смогла отбить у крестоносцев Константинополь и продлить еще почти на полтора века существование Византии. Ничтожный слуга не мечтает ни о чем, кроме того, чтобы всем этим врагам было нанесено столько ущерба сколько сможет несокрушимое воинство повелителя. Твой полководец, возможно, поведает тебе, если еще не поведал. Награда, которая осмеливается просить ничтожной велика, но соразмерно. Мы подумаем. Тем же безразлично усталым голосом посулил повелитель и повернулся к белому скокуну, у стремени которого четверо синих нукеров уже сложились в живую лестницу. «Что прикажет мой джихангир делать с пленными?» Повелитель замер на середине восхождения. Все, кроме разве что склонившихся под ногами повелителя Нукеров, уставились на того пленника, кто привел их сюда. Бывший Мангус сидел рядом с телом мертвого вождя, равнодушный ко всему даже к шипящему звуку, с которым за его спиной наполовину покинула ножны сабля синего нукера. — Мы оставляем им свободу и жизнь. Пусть похоронит своего предводителя по своему обычаю. — Внимание и повиновение! — склонил голову пес-людоед. — Если повелителю угодно оставить этих пятерых в живых, что ж... Пятеро уже не представляют угрозы для тысяч. Даже Мангус, похоже, лишился колдовской силы. Непобедимый проследил, как синий нукер разрезал стягивавшие запястья пленника кожаные ремни. Тот остался почти безучастным, только что растер запястье, но головы так и не повернул. Чуры не подошли те, что были воинами в его дружине. Роман положил руку на плечо, усевшись рядом. Подошел, не твердо ставя все еще слабые ноги в кабаниях поршнях на лист, которого с двух сторон поддерживали мажей и перегуда. Колобрат открыл глаза. Серое низкое небо сыпало снегом. Жив, что ли? Коснулся груди туда, где ударил камень. Цел? Ни раны, ни крови. Превозмогая боль, сел. Огляделся. Вокруг простиралась снежная долина. Не было тел врагов, не было тел сторонников. Рядом завозился, поднимаясь до гада. За спиной хрустнул снег под чьими-то ногами. Воевода не оглянулся. Он смотрел туда, где заснеженную долину рассекала черная полоса незамерзшей реки. За рекой темнел ельник, насколько хватало глаз. У реки появились человеческие фигуры, отсюда не разобрать кто. И по черной глади реки к ним сразу мелькнула лодка а потом отошла назад к лесу от вновь опустевшего берега. — Ну что, воевода, туда нам, что ли? — спросил подошедший Златко. Воевода не успел ответить. Рядом заржали кони. Они стояли рядом с дружиной, поднимавшейся со снега. Вороны, статные красавцы! Только со спин свисало что-то, показавшееся сперва, сидельными торбами. Стоявший ближе всех жеребец вновь заржал, и торбы распахнулись парусами кожистых крыльев. В раскрытой пасте коня блеснули волчьи клыки. — Ой, да коняшки! — восхитился за спиной Златко. — Нам бы таких, когда с поганами рубились! — В отроках вы у меня уже отслужили? — Пора пришла и коней получить. Получить коня в Древней Руси означало стать настоящим полноправным дружинником. Из-за табуна крылатых жеребцов показался хозяин. Здесь он не казался старцем, скорее муж в самом возрасте, в косматой шубе, в богатой шапке. Только одинокое око знакомо отсвечивало волчьим янтарем. — Погоди, хозяин! Калаврат вскинул руку. — Не рано ли? Мы не успели. — Ты позабыл, чего просил у меня на Пертовом угоре? Брови хозяина нахмурились. — Разве ты просил избавления от чужеземцев или победы? Ты просил мести, мести за свой город. Каждый из жителей вашего города отомщен. И не раз. Это все, что я обещал. — Не все, хозяин, — тихо проговорил воевода. — Хозяин? — Гулков вздохнул. — Да. Помню, не поверишь ведь, пока не увидишь. Твое счастье. Сегодня день сравнялся с ночью. Мои владения сходятся со светом. Гляди! Хозяин глубоко вздохнул и протяжно-жарко выдохнул в сторону берега. Там, куда ушел его выдох, Серые небо и белая равнина словно поддернулись рябью или запотели. А хозяин, зажав край косматого рукава пальцами, предплечьем провел по этой рябе, словно стирая иней с замерзшего стекла. И там, где прошелся мохнатый рукав, серое небо и белая земля исчезали. Прореху лился золотой ласковый свет, какой бывает летом к вечеру перед закатом. Там стоял яблочный сад, и ветви кипели белизной, живой, благоуханной белизной. Там тысячи цветов покрывали землю сплошным почти ковром. Там двое мальчишек играли в цветах с причудливым зверем, телом, как длиннохвостая рысь, но с огромными птичьими крыльями и орлиной головой. И на их игры смотрела, улыбаясь, женщина, предущая под деревом пряжу. Воеводы, не смея вдохнуть, протянул руку. Рука наткнулась на прозрачную твердыню. Словно стена чистейшего горного хрусталя заслоняла сад от заснеженного берега. Но женщина что-то почувствовала. Завертела головой, как будто ища. Увидела. Встала, не заметив упавшей в цветы прялки. Подошла. Воевода хотел что-то сказать, но гортань свело. Получалось только улыбаться. Кривой. Грожащей улыбкой. «Ты?» «Это ты!» Сказали ее губы. «Где ты? Что с тобой?» Слова лишь угадывались по губам. Ни звука из сада не доносилось на морозное побережье Черной реки. «Все хорошо», — проговорил он, надеясь, что и она сможет прочесть его слова, как он ее. «Все хорошо, лада моя!» Он протянул руку, прижал ее к холодной прозрачной тверди и увидел, как с той стороны прижалась ее ладонь. Ладонь руки, которая когда-то давно, в страшном сне, злом на вождении, привиделась ему одиноко мерзнущей на каменных, залитых кровью плитах собора. Скулы обожгло кипучей влагой. «Любой мой, где ты? Я найду тебя, слышишь?» Кричали ее губы там, в далеком саду. И двое мальчишек, оставив дивного зверя, подбежали и встали за ее спиной. «Все хорошо!» — закричал он уже в голос. «Все хорошо! Я люблю тебя!» Серое небо и белая земля сходились, сжимая, затягивая пятачок света, пробившегося на берег вечной зимы. Так и не затягивает продышанный на заледеневшем стекле глазок. — Люблю, найду тебя! — шевельнулись ее губы перед тем, как скрыться, растаять. Пальцы его руки провалились в пустоту. Он повернулся, опустился на одно колено у лежавшего на снегу подола, косматой шубы. Прибить бы тебя, неверу, безразлично сказал хозяин, глядя в сторону. Стариковское слово ни во что держит. Оно ясно. Порты в снегу морать легче. «Они не свои!» «На коня, телепень!» Ноги привычно вставали в стремена. Расправились черные крылья, оттолкнулись от снега копыта, клыкасто заржали черные жеребцы. Белый берег рухнул вниз и поплыл назад где-то внизу, И перевозчик в лодке, сорвав какой-то и обшитую шапку, низко поклонился летящей в глуби бескрайнего леса дружине. Говорят, в непогожие ночи можно увидеть в иных местах Рязанской или Суздальской земли мчащихся по ветрам всадников на крылатых черных конях. Такое предание действительно существовало. Посвященные люди знают. Это богатырь-коловрат со своей дружиной мчит куда-то по воле владыки. Лев Прозоров, Евпатий Колаврат, легендарный воевода. Текст читал Сергей Уделов. Июнь 2020 года, Тверь.